Глава 11. Нижний город. За стеной кого-то били, возможно, ногами, и он орал диким голосом, требуя справедливости, грозя страшными карми, вплоть до того, что пожалуется какому-то тригге, и клялся, что последнюю дозу вертухи принял чисто случайно. Сандерс попробовал накрыть голову подушкой, но сон уже пропал. К тому же во рту был мерзкий привкус желчи, и, собравшись силами, он доплелся до ванны и напился воды. Полубой похрапывал, как ни в чем не бывало, и никакого дела до скандала за стеной ему не было. За единственным окном вставал серый день, иллюминация на соседнем здании, до которого было рукой подать, высвечивала серые стены и немытые окна. Одним словом, и погода, и состояние Сандерса, и свара за стеной составляли нормальный депрессивный коктейль алкоголика после утреннего пробуждения. Именно в такие часы приходят безрадостные мысли о напрасно прожитой жизни, и человек начинает искать веревку, вставляет в рот ствол или прыгает из окна. Сандерс вспомнил вчерашний разговор с Мичманом. Да, конечно, можно доложить, что русский свихнулся и прочёсывает Хлайб, несмотря на то, что надежды на успех нет, но если полубой в одиночку каким-то чудом и вправду обнаружит Керера, то скандал будет колоссальный и даже не на уровне спецслужб, а на правительственном. Из конторы Сандерс вылетит с треском и с такой характеристикой, что ни одна самая последняя уличная банда, специализирующаяся на ограблении старушек, выходящих из церкви, не возьмет его в свои ряды. Прощайте престижная работа, модные курорты, кипящие в крови адреналин. Дик представил себя в какой-нибудь подворотне, в рванье, исполняющем на губной гармонике жалобные мелодии в надежде наскрести мелочи на кусок хлеба и вздрогнул. Нищета была его навязчивым кошмаром всю жизнь. От нее он бежал в колледж, зубрил, как сумасшедший, рвался в отличники в дабл не жалел ни себя, ни других на заданиях. Так что же теперь из-за тупого, как армейский сапог Мичмана, кинуть под хвост карьеру, а с ней и всю жизнь. Скрипнув зубами, Сандерс поднялся, размял мышцы, сделал несколько глубоких вздохов и принялся отрабатывать приемы рукопашного боя в ограниченном пространстве. Места в номере было немного, а кроме того, эта система требовала полного контроля сознания и места в голове на упаднические мысли не оставалось. Через пять минут он стал задыхаться, через десять его прошиб пот, и он всерьез разозлился на себя. Через двадцать исчезли убогий гостиничный номер, хмурый рассвет, крики за стеной, и были только он и тени, которые необходимо нейтрализовать, чтобы остаться в живых. «Ничего, впечатляет», — донеслось до Сандерса, словно из другого измерения. Он вынырнул из призрачной схватки, будто из мутной воды, сделал несколько дыхательных упражнений. Полубой сидел на кровати, свесив ноги и, почесывая растительность на выпуклой груди, с одобрением смотрел на него. «Когда вы встречаетесь с дамочкой, что я передала вам перстень?» — спросил Сандерс. «Завтра. Сегодня я хотел оценить обстановку в городе и хотя бы в общих чертах составить план действий. Вы со мной?» «Да», — коротко ответил Сандерс и ушел в ванную. Ледяная вода полностью возродила его к жизни. Он ощутил зверский голод... И подумал, что вчерашнее обещание не употреблять алкоголь никогда в жизни было, возможно, несколько поспешно. Драка за стеной прекратилась, и теперь там распевали в три голоса под аккомпанемент бьющейся посуды. Лопоухова портье за конторкой сменила стрижная нагло с бордовым румянцем во всю щеку. Не отрываясь от журнала, она смахнула с конторки карту ключ, спросила, остаются ли постояльцы еще на сутки, после чего окончательно потеряла к ним интерес. В ближайшем баре Сандерс и Полубой, не сговариваясь, заказали по с беконом и по две чашки кофе. Сандерс вдобавок выпил стакан апельсинного сока с привкусом аптеки. Прикончив яичницу, Полубой разложил на столе мятый лист бумаги. «Схема разделения города на сферы деятельности кланов», — пояснил он. «Мигель достал у приятеля из полиции». Сандерс присмотрелся. Город, зажатый между башнями, был поделен на пять неравных секторов, в которые были вписаны названия кланов. Если вы хотите приступить к расспросам, то, думаю, следует начать с вот этого. Он ткнул пальцем в самый маленький сектор с вписанным от руки названием клана Сигевару. Здесь меньше всего народу, от силы 1700. Можно отбросить серьезные организации типа банков и представительств международных компаний, если таковые имеются на Хлабе. Безуолша нас и на порог не пустит, а по высшему эшелону общества он уже прошелся. Стал быть, остается уличная шпана, обыватели, мелкие и крупные гангстеры, которые сгруппировались под кланом Сигевару. Я полагаю, тысяч пятьсот, ну, шестьсот от силы. Словно не заметив издевки, полубой сложил бумагу, спрятал ее в карман и залпом допил кофе. Согласен. Ко всему прочему, моя вчерашняя знакомая сказала, что работала на Сигевару, «И перстень к ней попал именно тогда. Оружие у вас есть?» «Огнестрельное оружие в Нижнем Городе не применяет даже полиция», — напомнил Сандерс. «Я знаю», — кивнул полубой и пристукнул по полу, завернутый в ткань саблей. «Вам надо будет что-нибудь приобрести. Думаю, труда это не составит. Итак, приступим». Сандерс едва успел отклонить голову. Арбалетная стрела ударила в деревянный брус, и басовито гудя мелко задрожала. Брызгами разлетелись щепки. Сандерс вскользь принял на лезвие удар мачете, увел его в сторону и косым ударом снизу развалил нападавшему щеку. Взвыв, тот опрокинулся на спину. «Дверь, Ричард!» — крикнул полубой. Сандерс оглянулся. Стальная решетка со свистом вылетела из притолоки и плотно вошла в пазы на полу, закрывая путь к отступлению. Бармен вновь навел самострел на Сандерса, и тот, пригнувшись, бросился к нему. Щелкнула тетива, стрела рванула в волосы, как брошенная любовница. Перемахнув стойку, Сандерс с лету врезал бармену в лоб эфесом бастарда и пригнулся к пульту, пытаясь определить, как убирается решетка. Полубой дикоревя бушевал в толпе, расшвыривая облепивших его аборигенов. Ему даже некогда было вытащить саблю, настолько плотно наседала на него толпа. Через стойку полезли багровые потные морды, кто с битой, кто с цепью, а большинство с длинными тяжелыми ножами, напоминавшими мачете. В ограниченном пространстве большая длина оружия не давала Сандерсу преимущества, и он широко взмахнул клинком, заставляя отпрянуть наиболее настырных. Один не успел и, поддерживая на весу разрубленное предплечье, отбежал в сторону. Парируя и нанося удары, Сандерс пробился к полубою и встал спина к спине. «Дверь не открыть!» — крикнул он. «Прикрой меня!» Несколькими ударами, очистив вокруг себя пространство, полубой ухватил подпирающий потолок деревянный брус и рванул его, выдирая из пола. Затрещал выворачиваемый паркет. Мичман вырвал брус, перехватил и завертел вокруг себя, как силовой жонглер на арене цирка. «Эх, мать вашу!» Фальш-потолок просел, посыпались обломки светящихся панелей, завизжали женщины. Воздух загудел, рассекаемый огромным брусом, и нападавшие на мгновение остановились. Полубой шагнул вперед. Два-три завсегдатая неудачно подставились, послышались хруст костей крики, толпа отхлынула «Спину прикрой!» Сандерс, оскалившись, сделал несколько выпадов, рубанул по руке, неосторожно махнувшей битой, смазал кому-то эфесом по зубам, выигрывая время. Полубой перехватил брус под мышку, как рыцарское копье, и с диким криком бросился на дверь. Решетка вылетела вместе с косяком и притолокой, и Мичман по инерции, вынеся за одной двери бара, вырвался на улицу. Сандерс, пользуясь минутным оцепенением толпы, выскочил вслед за ним. Полубой развернулся и швырнул брус в проем двери. Прохожие шарахнулись в сторону. Сандерс спрятал бастард под куртку и выбежал на проезжую часть. Такси! Только что высадивший пассажиром глидер развернулся к нему. Сандерс рванул дверь. — Касьян! Иду, полубой не спеша обошел машину и обстоятельно устроился на пассажирском сиденье. Сандерс сел рядом, ощупывая порванную и рассеченную в нескольких местах куртку. Достав платок, он промокнул кровь, сочившуюся из пореза на щеке. Куда едем? спросил водитель, дед явно пенсионного возраста, седой щетиной на щеках, без нескольких зубов и с хитрыми глазами, сиявшими на морщинистом лице чистым голубым цветом. Пока прямо! Сказал Сандерс, поднимая стекло Между водительским и пассажирским сидениями У вас исключительная способность вести переговоры Это не мой профиль Взяли бы, да сами спросили Огрызнулся полубой А что я должен был спросить? Где тут Агламба Керрор прячется, да? Так дела не делаются, мой дорогой А как? Сандерс замолчал Похоже, русскому ничего не докажешь Ладно, раз такое дело, придется разделить полномочия Касьян «Давайте договоримся. Переговоры веду я, а вы обеспечиваете силовое прикрытие. Так пойдет?» Полубой нахмурился, соображая, потом кивнул «Пойдет». Глидер вырвался из плотного потока машин на второй уровень. Здесь движение было не таким интенсивным. Сандерс опустил стекло и попросил подняться еще выше, насколько возможно. Разрешенный для полета в коридор проходил на уровне последних этажей небоскребов, без права посадки на площадке. «Только для полиции, ну и для тех, кому положено», — невразумительно пояснил дед. Они двигались от развалин в центре города к восточной башне. Скоро впереди встала ее громада, напоминавшая пчелиный улей с откинутой передней стенкой. Бесчисленные окна, арки и смотровые площадки напоминали соты. «Вам куда?» «Понимаешь, друг Сандерс подался вперед и заговорил доверительным тоном. Мы тут стали спрашивать в баре, где, мол, экран перехода, а нас чуть не зарезали. Это что, во всем городе так гостей встречают?» «Ну, во-первых, местные никогда не скажут «экран перехода», — снисходительно как ребенку стал объяснять дед. «Мы эту хрень называем «мертвое зеркало». Только никто ее не видел, потому что если посмотришь «мертвое зеркало», то ты и сдохнешь сразу. А может, унесет тебя невесть куда». Никто из тех, кто хотел его найти, назад не вернулся, так что черт его знает, что с людьми делается. Тут дед хитро прищурился. «Да только, сдается мне, вы там не только о нем спрашивали». Сандерс покосился на Мичмана, но тот сидел с независимым видом. «Ну, да», — деликатно поддакнул Дик. «У, милок, чтобы задавать некоторые вопросы, нужно разрешение поиметь. Так что вам повезло, что живыми ушли». Дед некоторое время помолчал, а затем спросил, явно выделяя голосом особенную интонацию вопроса. А зачем он вам, экран этот? Мы археологи Стаира, подпустив голос в нотку печали, сказал Сандерс, и интересуемся специфическими артефактами, разыскать которые можно только здесь. А, Стаира. И дипломы, по идее, имеются. А как же? Слушай, парень, здесь дипломами Таирского университета каждый второй проходимец размахивает. «А что делать-то?» Водитель обернулся, и Сандерсу показалось, что он оценивает их с полубоем. «Ну, если очень хочется пошарить в нашей помойке, подскажу, что делать. Надо только присесть и поговорить толком». Он завалил глидер, высматривая свободную площадку. «Вот именно, чтобы поговорить и обдумать все толком», — Сандерс вздохнул. «А ведь день не сулил поначалу неприятностей». После завтрака они остановили глидер. Водитель оказался словоохотливым малым с небритой физиономией и бегающими красными глазками Он не стал строить из себя законопослушного гражданина, когда полубой к ужасу Сандерса прямо спросил его, где можно приобрести оружие А свернул с основной улицы в переулок, поплутал между серыми домами и остановил машину перед малоприметной дверью, обитой ржавым железом «Здесь есть все, что угодно, господа», — заявил он, выбравшись из глидера и несколько раз ударив ногой по двери Дверь отворилась быстро, будто за ней кто-то ожидал их прихода. Водитель пошептался с громилой в кожной куртке и жуткого вида псом на стальной цепи и поманил за собой. Громила провел их в зал и повел рукой, приглашая выбирать. А выбирать было из чего? На стеллажах навалом лежали абордажные сабли, ножи, мачете. Горками выселись сюрикены и метательные ножи, связками лежали толстые арбалетные стрелы. Наиболее достойные образцы висели чуть в стране, куда и направился Сандерс. За его спиной полубой о чем-то спросил хозяина. — Ты что, парень, спятил? За это от властей можно десять лет каторги схлопотать, а ребята из клана даже и разговаривать не станут. За ноги подвесят и кишки наружу выпустят. — Ладно, ладно, — прогудел полубой. — И спросить уж нельзя. — Хм, скажет тоже. Никак не мог успокоиться верзила. — Огнестрельно ему подавай. Никто вам здесь его не продаст, а заложить могут. И вообще берите, что надо, и проваливайте. Он недвусмысленно тряхнул цепью, на которой сидело клыкастое чудовище. Сандерс перебрал несколько клинков, примеряя их по руке, и выбрал абордажную саблю с небольшим круглым эфесом, с защитной скобой и клинком в 30 дюймов, напоминавшую формой палат. Профессиональные абордажники называли такое оружие бастард. Для сабли слишком прямое лезвие, для шпаги слишком короткое. Помесь какая-то, ублюдок одним словом. Верзила одобрил выбор, видно было по его маленьким глазкам, но цену заломил несусветную Сандерс было попробовал торговаться, но полубой молча отсчитал кредитки Хозяин, получив деньги, заметно подобрел «Давно оружием занимаешься?» — спросил, пользуясь моментом полубой «А сколько себя помню?» «Сможешь определить, что за сталь?» Мичман развернул тряпку и вытянул из ножен свою саблю Хозяин склонился к лезвию, провел пальцем по кромке и быстро взглянул на полубоя. — Откуда она к вам попала, естественно, не скажете? — то ли спросил, то ли констатировал он. — Естественно. — Да, за такой клинок можно купить весь мой магазин. И дело не в металле. Вот это напыление... Верзилла нырнул куда-то за стенд. Вот смотри, в руках у него был охотничий нож. По кромке лезвия шла полоса тусклого цвета. Этот ножик мне обошелся в годовую выручку. Кто продал, не твое дело, но таких в городе больше нет, как специалист, говорю. Один сильно умный человек, земля ему пухом, сказал, что по такой технологии сработано едва ли две дюжины клинков во всей галактике, и все они наперечет. Вроде бы используют такой материал исключительно для высокоточных систем оружия в силу его необыкновенной твердости, тугоплавкости и сопротивлению низким температурам одновременно. На клинке он создает кромку молекулярной толщины, причем заточка проводится только один раз при изготовлении. — Ты, парень, этой штукой не очень-то свети, оружие у нас ценится, а кто понимает, оторвет ее у тебя вместе с рукой. — Не оторвет, — осклабился полубой, пряча саблю. После покупки оружия они приобрели плащ из обычного материала для полубоя. Контурные вещи облегали фигуру, а это было слишком вызывающе, поскольку полубой немедленно прорезал внутренний карман и пристроил под плащ саблю, не таскать же в руке. Бастард, ввиду небольшой длины клинка, Сандерс разместил под курткой.